усмехнулся. Он заявил, что обо всём, в том числе и за меня, они уже подумали. И как бы я ни крутил, ни вертел, другого решения быть не может. Другого ну, лучшего решения для меня. Потому что я, конечно, могу отказаться, но подумал ли я, что может произойти в подобном случае? Подумал ли я не только адвокат Вильяну получил эти фотографии, но и многие другие. Слух распространился повсюду. Как Ера сломана, жизнь разрушена. Теперь чего мне дано? Тартюн на дату. Я закончил он разговор. Владинские пословицы. Оказалось, что действительно у меня нет никакого выбора. Я хотел все рассказать тебе, но это не решило проблему. Я и Ирине не сказал ни слова до тех пор, пока мы не вернулись на родину. На дороге я все время думал, думал. И в конце концов принял решение поставить его в известность органы госбезопасности. В первый же день, как только я пришел в институт, я обо всем рассказал Ирине и о своем решении тоже. Не нужно говорить, как она это восприняла. Ты ее достаточно знаешь. Она не плакала, не возмущалась. Она вообще не проронила ни слова минут 15. Я даже испугался, что у неё случился шок. Наконец, с самым обыденным голосом, словно сообщала о том, что не сможет пойти в кино. Она попросила меня найти другое решение. Любое другое решение. Если же я не найду, Она этого не переживет. Все очень просто. Наверное, она даже не думала, что можно было все это произнести трагически, сквозь рыдания, слезы. Но это не в ее стиле. Именно эта мягкость выдавала ее непоколебимую твердость. Я вынужден был искать третий выход. Хотя с самого начала мне объяснили, я был с этим согласен, что решения могло быть только два. Конечно, поиски третьего выхода могли показаться детской наивностью. Но мне ничего не оставалось. По нумеволи я должен был действовать в другом направлении, потому что ничего предпринять не мог. Я чувствовал себя униженным, полным ничтожеством. Ни в коем случае я не мог поставить на карту жизнь Ирины. Тогда-то я и решил принять всё на себя. Выпутаться самостоятельно, по крайней мере, попытаться это сделать. Я прекрасно знал и из литературы, и из жизни. что подобные попытки с успехом никогда не увенчиваются. Это так. Но всегда существует и надежда. Сколько людей погибло, пытаясь покорить Эверест. Хиллари прекрасно это знал, но всё же пошёл в вере, что он не погибнет. Кто не погиб? Я был обязан начать борьбу с вершиной, куда более жестокой, чем Эверест. Я должен отдержать победу в этой борьбе. Все мои расчёты должны были вести только к победе. Только это было моим правом и обязанностью. Поражение исключалось, оно должно было быть исключено. Я закончил свою работу, но никому об этом не сказал, об этом знала только Ирина. Я пытался выиграть время, а в голову мне приходили самые разные идеи. Я представлял себе неожиданные случаи, мечтая, как ребенок. Я видел.